Михаил Успенский. Кого за смертью посылать? Часть первая, глава шестая. Конь взял и заплакал. Федерико Гарсия Лорка. Хозяин ярмарки поставил фонарь на стол и уселся. Вы тоже садитесь, предложил он. И Жихри только тут сообразил, что стоит. Мутила досадливо кряхтел. Нечего кряхтеть, сказал Палилюй. Сам виноват, нарушаешь уговор. Будьте тому рад, что тебя с ярмарки не гонит. Нет, он мошенничать вздумал, мое доброе имя позорить. Че мошенничать, че мошенничать, заерепенился Мутила. Уж нельзя честному водянику и по торговым рядам пройтись. В следующий раз, сказал Палилюй, я у каждого входа рядом со стражниками поставлю по вонючему козлу.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 В прошлом году в городе Багдаде водяной джин Салил ибн Коптил пытался продать водяного коня царевичу Лохмату. Каковой царевич Лахмату, платив половиной тысяч золотых динаров и 4 штуки сяупинского шелку, сев на вышеозначенного коня, был едва им не утоплен в реке Тигрис.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 И не все ваши воровские мокрые дела на ярмарках и базарах немедленно обнародуются и сообщаются во все страны света. Думал, в нашей лесной глуши пройдет, чтобы с солнышком вашего духу здесь не было!» Богатырь тем временем пошарил под лавкой. Вдруг колобок чего подскажет. Но с ума хранила одну пустоту. «Сперли гомункула!» С досадой и жалостью подумал житель. «Что же я, своего коня не смею продать, честно выигранного в кости не унимался мутило?»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 В общем, даю тебе княжеское и богатырское слово, что коня продадим, как положено, с уздечкой, и с проводями из пола в полу. Деньги нужны неотступно. «Слово дано, свидетели, мне не нужно», сказал хозяин ярмарки и, пожелав доброй ночи, исчез во тьме вместе с фонарем. «Ты с ума сошел?» – сказал мутил. «У этого и везде глаза и уши. Что вот так за здорово живешь, отдадим Мари нашего Налима?»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 Достаточно было просто прикинуться дурачком, а делать это он умел и любил. Расчесал лыжи кудри прямой пробор, носовал в бороду веточек и щепочек, разул правую ногу, оставив левую в сапоге, вытрящил глаза и разинул рот. Теперь никто не подумает, что князь. Жихаре как-то довелось услышать рассказ об одном заморском королевиче из «Подгнившего королевства».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 В одной стояли продавцы со своими скакунами, в другой толпились покупатели. Кони были самые разные. От толстоногих битюгов до точенных скакунов, от старых одров до ребят от вороных до белоснежных, от мохнатых стекных лошадок до гордых пустынных аргаматов. Торговля тоже шла на разных языках, а то и вовсе на пальцах. Покупатели швыряли шапки оземь, Продавцы клялись своими богами. Покупатели в гневе делали вид, что уходят. Продавцы хватали их за руки. Цыгана Мару было видно издали по красной рубахе. Он самолично не подходил к коням. К нему их подводили бойкие цыганята, повинуясь указующему персту, венчавшему глинющую руку. Великий знаток лошадей даже не снисходил до ощупывания бабок и в зубы не заглядывал. Вот он то и дело морщился, сбивая цену, хотя рядом с ним стоял под присмотром тех же цыганят туго набитый мешок. Жихарь входил в ограду по отстав от мутилы, высокомерно шествующего с налимом в поводу. В левую полу кафтана мутила была ночью предусмотрительно зашита губка, впитывающая влагу. Жихарь на одном плече нес сумку с колобком, вытаращенным глазом следил, наблюдает за ним полилюй. Хозяин ярмарки действительно поджидал их, усевшись на широком дубовом чурбаке. Рядом с полилюем стоял стражник, державший веревку, на которой был привязан большой черный козел.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 Продающие и покупающие во след за жихарем поразинули рты, но ненадолго, потому что народ подобрался тертый, неполоротый. Мутили даже не пришлось, подобно остальным продавцам, громким голосом выкрикивать, нахваливая достоинство своего товара. «Поскоки, Горностаевы, повороты, заячи и дополеты с все и так были не без глаз».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 У ваш дорогой, продай вместе с уздечкой Да разве это уздечка, удивился мутило Да она ж давно струхлявила Стыдно стыдно знатоку с такой на люди показаться Это уж я по бедности своей никак на новую не наскребу Друг любезный, мне и старенькая сойдет Понимает, что к чему, объяснил Колобок из сумы. Прекрасно он сообразил, что закон не впервые такого покупает Что ему за корысть, спросил Жихарь «Ветхая уздечка рано или поздно порвется и уйдет налим, словно рыба сквозь дырявую вершу». «Хе», — сказал Колобок. Сперва цыган потешит себя в воле, ведь загнать до смерти водяного коня нельзя, да и покалечиться он не может. А потом продаст его в три дорога где-нибудь в полуденных странах каком нибудь владыке. Среди них такие любители водятся, что и жены и детей отдадут в заклад, не говоря уже о державе, чтобы достать себе подобное чудо». Тем временем торговый договор свершился, поводья Налима были пережно переданы из полы в полу, цыган Мара начал отсчитывать деньги. Золотые кругляши отгоняет гонят от мешка. Мутила ему охотно помогал в этом. Не спеша подошел ярмарочный старосту Пулилюй, приглядеть за добросовестностью расчета и получить причитающиеся. «Налог с продаж не захочешь? Да, дашь, приговаривал он».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 Ты давай помоги мутилить защит денежный мешок до постоялого двора и сразу сюда возвращайся. Все делай, как уговорились, понял?» В толпе никого, кстати, не удивило, что дурачок толкует о чем-то собственной суммой. А с кем ему еще тут толковать? Богатырь протолкался к водянику, с им закинул добычу за спину и под покрасневшими от зависти очами людей потащил к постоялому двору. Полилуй нагнал их у самого крыльца. Был он уже без стражника и без козла.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 По конской морде покатились крупные с яйцо слезы. «Видишь, Баро, он тебя уже и оплакивает», — сказал Жихарь. «Купил лошадку, а покататься в слосте не придется». И сам заплакал, предварительно себя же ущипнув как следует. «Вздор, говоришь, Гаджо!» — утешил его цыган. Правда, в голосе его уверенности не водилось. Тут сверху послышались отвратительные звуки. Мара задрал голову.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 Где-то в глубине ярмарки ни с того ни с сего заорали петухи. Дяденька, баро, берегись, где-то смерть твоя ходит. Дурачков бить не принято, а вот прислушиваться к ним люди прислушиваются, сколь важно бы они ни были. Дяденька, у меня на тебя глядью переноси и чешется, испуганно воскликнул богатырь. Значит, о скорой смерти слышать. Вокруг них начали собираться люди. Цыганки из Мариного табора, услышав, в чем дело, начали потихоньку тревожиться.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 «Ой-ой-ой!» жихарь. ник к добру ты, дяденька, этого коня купил! Ты через него смерть примешь, такое дяденька даже с вещами князьями бывало!» Бедный цыган оказался как бы в некоем роковом круге. Он озирался, не зная, как унять худые предзнаменования. «И еще мы же тебе портки прогрызли!» – добил его жихарь. «Эх, закрылись все радости и встретились напасти!»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 «Не головой тряси, а мощной!» – тихонько сказал богатырь. «Мы уж так и быть, про заклад никому говорить не будем, чтоб тебя не позорить. Свидетели, небось, твои люди не проболтаются!» Быть половину уступите!» – и попросил полилю «Иначе останемся врагами!» «Прежде надо было глядеть!» – сурово сказал колобок. В конце концов сошлись на третьей заклада. Старостый тому был рад. «Ты, конечно, нам на обратном пути устроишь засаду!» – сказал Мутило. «Я тебя знаю, ты так лучше побереги людей!» «Да как вы на меня подумать могли!» – вскричал Полилюй. «Да я за столько лет! Да вы, да я!» Мировую подвел всему итог богатырь. На мировую он расщедрился. Благо было с чего.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 Дом бездонный в кувшин банный. Будь прибит к притолоке осиновым колом и сушен суши травы, заморожен пуще лёда, а кривее, хромее, шарея а одурей, а обезручья голодая, тащай грязи, валяйся с людьми, не смыкайся и не своей смертью умри. Крепкий был заговор. Такой, что даже людям, не имевшим ни малейшего касательства в покраже, стал не по себе. Каково ж тогда приходилось вор. «Разберутся!» – махнул рукой полилюй и снова начал втолковывать Жихарю насчет каких-то неведомых прямых поставок, от которых многоборье случится немалые прибыли. «Хватит на делах!» – подал голос В Впещенок, правда, не нуждался, зато вино, оказывается, мог употреблять не хуже человека или водяника. «Выпить вина – прибавить ума!» «Куда тебе еще прибавлять?» – сказал Мутило. «И так уж поперек глазу пальцы не видишь!»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 Вы не веритесь враждебные вихри, Над моею больной головой. Не гнетите, о темные силы, Вы так злобно народ трудовой. Над седою равниною моря Ветер тучий собрать норовит, Но певец со стихией споря. Всех утешит и задоровит, Эту песню, подобную стону Я не с бухты барахты сложил Наблюдал я пучину бездонну На вершинах случалось, я жил. Но в какой стране я не буду Не останусь я в стороне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 И мне людей жалко Неожиданно присоединился к нему водяник Живут помалу Мучаются помногу В воде захлебываются И тоже заплакал Пресными слезами Наконец даже людям Стало жалко самих себя Жизнь мимо меня прошла Тасковал полилуй. «Весь свой век на ярмарке провел, для себя и не посуществовал, только во сне сдалось, что на свете жилось?» а... «О, я сирота, меня всякий обидит, травит вспомнил житель все свои давние огорчения. «Так давай я тебя усыновлю!» – расщадывался Полилюй. «А то над кого ж мне ярмарку оставить, когда без носа я в темечко клюнет?» «Спасибо!» – сказал Жифер. Но мне ведь княжеское родословие надобно. Высокое происхождение. Чтоб за глаза не кликали под заборником. Дедушка, полилюй, ты ведь здесь на месте сидючи получаешь от торговых гостей вести со всего света. Ах, может, слыхал что-нибудь о моих младенческих годах? Мне ведь кот и дрозд ничего не сказывали. Да я по глупости и не спрашивал. А потом они сгинули и пропали неведомо куда. Полилюй, отер слезы концом бороды, задумался. Кот и дрозд, спросил он. Они самые подтвердил жикарь. «Разбойники», — уточнил староста. «Сущие разбойники», — сказал богатырь. Ха -ха", сказал Полилюй. «Никуда они не сгинули. Здесь они, неподалеку». Тут ты что!» — подскочил жикарь. «Пошли», — засобирался Полилюй. «Только сам понимаешь, добрые вести, они дорогого стоят». От этих слов колобок пришел в себя и стянул края денежного мешка в тугой узел. Рыдает это про выгоду не забывает, пробормотал Мутила. «А я-то думал, он уже до зеленых людей допился!» Зачтёмся кулиток выйдет!» – сказал Жигри, который тоже не собирался швыряться нежданной прибылью. Болилуй свистнул стражников и приставил их к мешку. Потом снял шапку, вынул из нее иглу с ниткой и неверной рукой зашил краучиком поместительные карманы. «Да и мы губы за шеи!» – посоветовал богаты, «А то за обе щеки понапихают!» Я остаюсь, объявил головок. Я хоть и без зубов пока, но руки шаловливые любому отрезу. Оставайся, куда тебя такого влюди вести, разрешил житель. И я остаюсь, сказал мутило. Потому что мало ли что? Так одни остались, а другие пошли прочь.